Глава 4. Отголоски войны. 1820 год. Московская губерния. Российская империя. Савва продолжал тянуть кодовое слово. Стадо овец, стоявшее неподалеку, с шумом рвануло к лесу. Времярик развел лапами. «Класс! Мы на поле! Все, как вы сказали. Неужели нельзя говорить быстрее?» «Промазали?» — виновато уточнил Савва. «Почти. К счастью, с вами великий волшебник всех времен». Дракон пригладил большой блестящей лапой шипы на голове. — Я выправил курс, но мы не успели на само событие. — А что это за событие? — спросила Ника, которая успела схватить ягненка и вовсю тискала его. — Попробуйте отгадать. Осмотритесь. Дети пошли по полю и, к удивлению, заметили, что на нем не было посевок. Только редкая трава клочьями. Поле было изрыто глубокими ямами. Савва всмотрелся в одну из них. «Ядра! Тут были пушки!» «Верно. А что еще замечаете?» «Земля как будто горела», — сказала Ника, продолжая гладить ягненка. «Умница! Что это значит?» «Был пожар!» «И как он назывался?» «Война!» — робко прошептал Савва. Дракон кивнул. «Значит, какой это год?» Дети молчали. «Хорошо, подскажу. Пушкину чуть за двадцать». «Александру Сергеевичу?» Уточнила Ника. Дракон снова кивнул. Воцарилась тишина, в которой можно было различить скрежет мозговых шестеренок. Дети старательно думали. «Начало девятнадцатого века?» Сказала Ника. «Молодчина!» время Времярик потрепал ее лапой по волосам, а потом пригладил их обратно в прическу. «Мы в московской губернии. Недавно прошла война с Наполеоном. Французские войска сожгли Москву и все, что было рядом. Нам надо узнать об этом побольше, чтобы отгадать загадку. Ваше задание будет касаться Отечественной войны 1812 года, так что внимательно слушайте». «Что они говорят?» «Они?» «Ваши родные, конечно! Вперед!» Дракон решительно пошел в сторону деревни, но вдруг остановился. «Только где же их дом?» Времярик глубоко задумался. Через секунду к нему подошла Ника. Она дотронулась до его хвоста и предложила. «Спроси у овец!» Времярик бросил на нее быстрый взгляд, в котором была бегущая строка. «Это ты точно мне?» «У овец?» — уточнил он. «Ты же наверняка знаешь их язык и можешь у них спросить». Дракон начал заливаться красками разных цветов. «Знаешь, бывают умники, которые называют меня животным. Мол, дракон это те же ящеры, только большие. Спасибо, что не сказала прямым текстом». Он отвернулся и раздулся, как рыба-фуга. «Ты что, обиделся?» — спросила Ника. «Я думала быть животным — это почетно». «Ты правда так думаешь?» Дракон выглянул из-под крыла, точнее перепонки. Он взглянул на стадо, потом на деревню, потом снова на стадо. «Ладно, веди». Ника взяла дракона за лапу и повела к стаду. Она бережно поставила ягненка, и он тут же побежал к матери. «Поговори с ней!» — шепнула Ника. Дальше последовала череда удивительных звуков. Дракон сначала говорил очень медленно, но потом разошелся, начал смеяться, чуть не катался по земле. Другие овцы тоже подключились к беседе. Смех усилился. Потом он сделал небольшой поклон. Когда они отошли, Времярик признался. — Славные ребята, даже не ожидал. Я тебе говорила. Они пошли к деревне и вскоре увидели небольшой голубой дом из дерева с соломенной крышей. На пороге чистила лук, женщина лет сорока, с добрыми глазами. На ней было простое платье светло-коричневого цвета, а на голове платок в мелкий цветочек. Дракон не успел ступить на порог, как раздался крик, и через мгновение в него полетел лук. «Прочь, нечисть!» — кричала женщина и метала очищенные и неочищенные овощи. «Коля!» — из дома выбежал высокий крепкий мужчина, такого же возраста, одетый в рубаху и необычную плетеную обувь. Он замахнулся на время река кочергой, но в этот момент тот распылил свое волшебное превратительное, и вдруг все засияло светом благодушия. «Ты что, забыл стать невидимым?» — шепнула ему Ника. «Мне понравилось входить в историю», — сказал Времярик с ухмылкой. «Пусть в их времени тоже будет что-то драконье». «Дракон или летающий ящер — частый герой сказок и историй, которые бытовали в крестьянской среде того времени». Пыльца гостеприимства начала действовать, и они услышали голос женщины. «Проходите, пожалуйста. Добро пожаловать в дом!» Внутри было очень скромно, но уютно. У большой стены была глиняная печь, в которой тлели угольки. «Меня зовут Вера, а это мой муж Николай. Прошу вас к столу!» Сказала женщина. Тут же она достала из печи сидевшие в глубине лепешки, поставила сметану в деревянной миске, маринованные яблоки. все расселись за большим деревянным столом расскажите пожалуйста о войне попросил савва со свойственной ему прямолинейностью дракон пыхнул пыльцу которая переводила речь на современный язык заговорил николай мне было за двадцать когда я вступил в ополчение нас превосходили численностью и вооружением но русский народ сплотился и продолжал сражаться и когда произошло бородино Савва аж припрыгнул. «Я читал!» Вера и Николай с удивлением посмотрели на него. «Ой, я говорю, как интересно!» Николай продолжал. «Бородинская битва стала поворотным моментом войны. Мы понесли тяжелые потери, но в итоге сплотились и сломали зубы устремлявшимся на нас французских тигров и львов». «Вы им зубы выбили?» — уточнил Савва. «Как в рестлинге?» Вера и Николай снова на секунду замолчали. Но порции пыльцы хватило, чтобы пропустить это мимо ушей. Вера продолжала. Бонапарт хотел захватить Индию, но на российской земле его план рассыпался и вскоре вообще перестал существовать. Помогла зима, суровая даже для нас, привычных к морозам. Французы не были готовы к такому холоду и нехватке продовольствия. Когда они отступали, наша армия, возглавляемая Кутузовым, преследовала их и в конце разгромила. Е! Yeah! Сав вспомнил, как играл в войнушку на компьютере, и теперь очень радовался за предков, что они прошли сложный уровень. Вера с Николаем добродушно улыбнулись. Кушайте, кушайте, сказала Вера. Вы такие славные дети. Она-то и дело ставила новую еду. «А у вас есть для нас какое-то задание?» — спросил Савва. Вера и Николай на мгновение затихли, но потом какой-то тайный маховик времени привел их в движение. «Точно! Оно давно ждет вас!» Вера подошла к массивному деревянному сундуку в углу и вынула кожаную папку с золотым львом. Она положила ее на стол и раскрыла. Внутри была кипа старых карт и документов. «Вот то, что мой муж нашел на поле сражения. Попробуйте сделать наглядную карту ключевых сражений наполеоновских войн. Там будет подсказка, куда вам двигаться дальше». Времярик кашлянул. Вера посмотрела в окно и сказала. чувствуете себя как дома». а нам пора в поле. Скоро увидимся. Николай подпоясался, переобулся в сапоги и взял картуз, или мягкую фуражку с козырьком. Вера надела ботинки, и они вышли. Дети рассматривали старинные карты и вовсю пытались разобраться, что им с ними делать. А почему они происходили, эти войны Вдруг спросила Ника. Времярик не удержался от того, чтобы хорошенько поумничать. Главной задачей наполеоновских войн было расширение французского влияния и территории. «А зачем им надо было так сильно влиять?» — уточнила Ника. «Чтобы создать империю». «А империя зачем?» «Чтобы объединить весь мир под флагом своей страны. Он хотел получить мировое господство». «А это зачем?» У Времярика пошел дым из ноздрей. «Давайте съездим на остров Святой Елены и спросим у него сами». «А где это?» — спросил Савва. «В Атлантическом океане, к западу от Африки». «Ой, нет!» — сказала Ника. «Мы лучше сами поищем ответы». «Слова не девочки, а мудреца». Времярик вскинул лапы в жесть спасибо. Дети разложили документы о битвах по столу, в хронологическом порядке. 1805 год. Битва при Аустерлице, когда Наполеон одержал победу над русскими и австрийскими войсками. Это сражение укрепило репутацию Наполеона как военного гения. 1806 год. Битва при Йене Ауэрштетте. Поражение прусской армии. Установление французского контроля над большей частью Германии и окончательный распад Священной Римской империи. 1812 год. Бородинская битва. Самое крупное и кровопролитное сражение наполеоновских войн. Провал французского вторжения и крушение планов добраться до Индии. 1813 год. Битва при Лейпциге. также известная как «Битва народов». Коалиция европейских держав разгромила армию Наполеона, приведя к его отречению от престола и ссылке на остров Эльба в 1814 году. «Эльба! Но ты же называл другой остров!» сказала Ника. «А ты наблюдательна! После проигрыша Наполеон был в ссылке, а потом вернулся во Францию». снова начал воевать и окончательно проиграл в битве при Ватерлоо. Потом его отправили на край света. И он сейчас там? И сейчас. Вау! Дети вдруг поняли, в каком интересном путешествии они находятся. Свозить вас не могу. Я обещал не выходить за пределы страны, но могу оживить карту, которую вы сделали. Положите на неё руки. «И закройте глаза!» Времярик трижды кашлянул, и Карта как бы сама начала рассказывать обо всем. Так Ника с Саввой и узнали о стратегиях, используемых в каждой битве. Они увидели, что Наполеон принимал оригинальные решения. Он использовал прием вроде косого строя и другие авторские построения. Применял штурмовые колонны, и мобильные летучие батареи. Вот он в России. Россия того времени — огромная держава площадью больше 18 миллионов квадратных километров. Она раскинулась от границ с Германией до Тихого океана. Внутри нее, как часть, царство Польское, Украина, Белоруссия и Северная Азия, таинственный Дальний Восток и необъятная Сибирь, на других континентах из владений Аляска и Алиутские острова. Огромная империя с аутентичной культурой, не похожей ни на что в мире. Наполеон принес войну на территорию России и пробыл в Москве пять недель, ожидая мирного предложения, которое так и не поступило. В начале ноября пошел снег. Нехватка продовольствия, зимней одежды для солдат и фуража для лошадей, а также партизанская война со стороны русских крестьян и казаков привели к большим потерям. Великая французская армия превратилась в дезорганизованную толпу и вскоре была разгромлена. Дети узнали столько интересного. Теперь им предстояло получить артефакт этого путешествия. «Для этого надо было соединить на карте мира точки сражений и посмотреть, какая фигура получилась». «Я вижу юбку», — сказала Ника. «Кто б сомневался», — отозвался дракон. «А я колокольчик, посмотри». И правда, фигура была похожа на колокольчик, только перевернутый. «Колокол называли звонкой иконой и молитвой в бронзе». Сказал дракон. «Этот звук поможет нам продолжить путешествие!» Вскрикнула Ника. «Очень может быть!» Сказал Времярик. «Но где же мы возьмем колокольчик?» Спросил Савва. «У ваших предков ясное дело. В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик. Вроде того, как в ваши времена носят смартфон. Пойдемте попросим у ваших родственников позвонить». Они все вместе пошли на поле. где работали родные наших героев, а также другие крестьяне. Вера и Николай действительно носили с собой колокольчики и готовы были отдать их, но Ника не хотела лишать их смартфонов. «У меня есть идея!» Она указала на овец и спросила у Веры. «Можно?» Женщина была не против. Дети тепло обняли Веру и Николая и пошли к точке, где началась прогулка по этому времени. По пути Ника подошла к овцам и сняла с ягненка колокольчик. А потом поцеловала его и долго прощалась с каждой овцой по отдельности, говоря им что-то на своем языке. К удивлению Времярика овцы понимали ее и отвечали. После этой сентиментальной паузы дракон пересмотрел свое отношение к самому себе. «Может, не так уж и плохо быть животным. И хоть я не совсем оно, а мифическое существо, но ты спасла волосы многих людей из будущего, которых я мог бы припечь за обзывание». «Ты бываешь таким забавным, Времярик», — сказала Ника с улыбкой и прижалась к нему, но потом резко отстранилась. «Ой», — сказала она, — «мы опять забыли спросить про суперсилу». «Вы не забыли». сказал дракон с хитрым прищуром. «Как это?» Времярик нарисовал пыльцой светящуюся овцу в воздухе. «Когда-то давно люди искали золотое руно, но надо понимать, что золотое сердце — ничем не меньшее сокровище». Ника захотела схватить светящегося ягненка, но он растворился. «Ты очень добрая девочка». «А еще эти твои разговоры с животными — это что-то удивительное!» «То есть это мой дар?» Дракон оставил вопрос без ответа. Ему нравилось наблюдать, как люди узнают самих себя, открывают сокровищницы у себя внутри. Это было умилительнейшее зрелище. Дети и дракон стояли на краю поля, взялись за руки. «Ладненько, что теперь?» — сказал дракон. Нам надо позвонить в колокольчик, и нас куда-то перенесет. Дракон показал лапой знак «Окей». Они встали в круг. Савва позвонил в колокольчик. Все сжались, но ничего не случилось. «Хорошо стоим», — сказал дракон с мордой, полный сарказма. «Может, сыграем колокольчиком песню?» — сказала Ника. «Только не то, что ты слушаешь», — отозвался Савва. Ника сделала лицо в стиле «Ой-ой-ой». «Давай сыграем колыбельную, которую пела нам мама, когда мы были малышами», — предложила она. Савва и Ника взяли колокольчик и начали играть мелодию колыбельной, которую так любили. И вдруг где-то вдалеке раздался такой же звон. Звонила деревенская колокольня. Дети вслушались и заулыбались. В этот самый момент вихрь захватил их, и всё исчезло.